Глава 69. Леди Элеонора отвлеклась от беседы с офицером и высоко подняла брови, увидев меня в компании Ван Дрейка, которого я держала за руку. Я пожала плечами. Ну вот, как-то так получилось. Сама не ожидала. Герцог подвел меня к группе гостей, которые кучковались на диванчиках. «Это моя супруга, Леди Кейтлин», — представил он. «Я не поправила его. У нас вроде бы налаживается». Мы начали доверять друг другу, страстно целовались в карете. Теперь меня представили перед всеми законной супругой. Может, и правильно, что герцог попросил суд признать решение о разводе недействительным? Побуду пока супругой. А как дальше, посмотрим. Свое баронство я, конечно, не оставлю. А мужчину для любви все равно нужно иметь. Такова женская натура. Блудницей быть мне совершенно не хочется. Да и детям лучше в браке рождаться. Так что да, пожалуй, буду супругой герцога. Но простить его окончательно и снова слепо довериться я не готова. Наверное, не буду готова никогда». Со мной все вежливо здоровались, лорды целовали кисть, а их леди чмокали меня в щеку. Мне все представлялись, но я не запоминала имен, потому что слишком волновалась из-за грядущей встречи с королевой и из-за любовного трепета к мужу, переполняющего каждую мою клеточку. Ваша супруга, вы сказали, лорд Ван Дрейк», раздался за спиной женский голос, в котором прозвучала колючая насмешка. «Вы хотели добавить «бывшая»?» Я повернулась. Перед нами стояла та самая женщина из рояля. Оказывается, вот почему музыка в зале замолкла. Она перестала играть. Леди Мэри поклонился ей герцог и обвел девушку таким страшным взглядом, что даже у меня на коже поднялись волоски. «Нет, я ничего не хотел добавить», — отрезал он. «Разве что сильно обидел жену и прошу ее меня простить». Герцог перевел взгляд на меня. «Прилюдно просит прощения. Это что-то значит». «Я леди Кейтлин, очень приятно. Я поздоровалась с женщиной вежливо, но довольно холодно». «Леди Мэри, приятно с вами познакомиться», – проговорила леди, состроив недовольное лицо. Руку герцог ей не поцеловал. Но леди в синем было хоть бы что. Она стояла и натянуто улыбалась, взмахивая длинными черными ресницами. Она глядела на меня, как на злейшего врага. «Но почему?» «На мне ваша метка, лорд, даже если вы не хотите ее признавать. Она ваша», – проговорила леди, поглядев на герцога с наглой ухмылкой. «И повела плечом, так, чтобы все обратили внимание на метку». Да это же та самая его маркиза, бывшая пассия. Внутри вспыхнуло пламя. Ревность обожгла, словно кипятком. У девушки было платье с открытыми плечами и длинными перчатками до локтя. Метка темнела на коже, точь в -точь, как моя. Просто один в один. Вот и встреча лицом к лицу с соперницей. Я должна держать лицо. Должна быть той, кто я есть по праву. Женой. «Пусть так, леди Мэри. Моя так моя», — спокойно произнес герцог, сжав мою руку крепче. В этот миг я захотела порвать в Андрейка, Ударить его чем-нибудь. За то, что он признает ее метку, а не отрицает. Метку чужой женщины. Ведь она обманывает. Настоящая метка у меня. Он этого не чувствует. Обидно. Я попыталась вырвать руку из захвата мужа, но мне не удалось. «Только и что с того, леди Мэри?» Мягким тоном продолжил герцог, пожав плечами. Меня он держал очень крепко и не выпускал. И я поняла, что он от маркизы потрунивает. «Ваш брак должен быть признан недействительным. Прошипела насквозь сквозь зубы. «Вы плохо изучали законы, леди Мэри? Брак не может быть призван недействительным, если дракон-носитель метки того не желает. Статья 95 семейного кодекса», — пояснил герцог. «А я не желаю». Ван Дрейк поднял выше мою кисть, всем демонстрируя кольцо на пальце. «Можете носить мою метку сколько душе угодно, если ваш будущий супруг не против, а мое родовое кольцо будет носить леди Кейтлин». Ван Дрейк поцеловал кончики моих пальцев горячими губами. Я заметила, каким свирепым бешенством сверкают его глаза. Он нервничал, злился, защищал нас с ним. «Какой еще супруг?» — хмыкнула Маркиза. «Которого вы у меня просили. Моложе меня, красивее меня и тоже герцог. Я хотел вас представить, но не успел. Замотался, простите. Завтра у вас свидание». Выходит, Вандрейк не знает, что я его истинная пара. Просто решил, что хочет брак со мной, а не с Маркизой. Несмотря ни на что, отказался от истины и отправил ее замуж. «Кажется, мне пора все для всех прояснить раз и навсегда», – проговорила я. Все повернулись ко мне. Маркиза прищурилась. Герцог нахмурился и сильнее сжал мою руку. Чувствовала, что очень переживает. «Наш брак с герцогом в Андрейком...» – начала я, поглядев на мужа. В его глазах метались сумасшедшие искры. Глаза чёрные черные. «Создатель, да он меня ни за что не отпустит никогда». Я продолжила. «Наш брак не может быть расторгнут ни в каком случае» потому что на мне метка истины. Да, тоже. Удивительно, правда? Леди Элеонора, не могли бы вы помочь мне бытовой магии оголить плечо? У меня закрытое платье и временные проблемы с магическими каналами». Наставница приблизилась, сверля взглядом меня и герцога, в основном герцога. «Конечно, милая», — проговорила она, оказавшись напротив. Магиня провела ладонью над моим плечом, отгибая вниз ткань рукава и оголяя мою кожу. Вандрей расширил глаза, пожирая взглядом каждый открывающийся миллиметр. Он даже не дышал. На плече показалась метка, круглая, с завитками. «Один в один, как у маркизы», — проговорил кто-то из окружающих. «Какая же из меток настоящая?» «Догадайтесь сами». Герцог развернул меня к себе и поцеловал. У меня перехватило дыхание от неожиданности. Я лишь успела прикрыть ладонью открытый рукав. Вокруг раздались громкие аплодисменты. «Ван Дрейк, я понимаю, что вы молодожены, но целоваться в королевском зале на глазах стольких людей...» кромогласно заявила королева, оказавшаяся на пороге зала между высоких дверей. Герцог отпустил меня и принялся поправлять свою одежду. Я залилась краской, прикрывая припухшие губы. Стыдно так, как перед королевой. Но Ее Величество, обведя меня взглядом, доброжелательно улыбнулась. «Рада, что вы здесь, леди Кейтлин. Я очень хотела с вами познакомиться поближе».